На южный прииск пришла студеная сибирская зима. А у золотничников наступили горячие денечки. На Медвежьей горе началось строительство рудника. Наряду со стройкой шла отработка последних запасов рассыпного золота на миллионном увале. И этими работами руководила москвичка, молодой горный инженер Катя Быкова, недавно приехавший на рудник. В рубленом домике, что стоял рядом с тепляком, помещалась конторка, где хозяйничала Быкова, новый начальник участка. Катя, сутулившись, сидела за дощатым выщербленным столом и проверяла наряды. Работа была скучная. Бесконечные цифры, нормы, расценок прыгали перед глазами, и девушка с трудом заставляла себя сосредоточиться. Она отложила карандаш и тоскливо посмотрела на голые, плохо проконопаченные стены конторки, на забрызганный чернилами стол с одинокой пустой чернильницей, на разбросанные на полу окурки. Ой! Зачем я сюда приехала, бросила интересную работу, музей и забралась в эту глухомань, романтика. Старатели мне не доверяют, не слушают. Ну что я для них? Девчонка, Ой, все делают по-своему. Зачем я сюда приехала? Катя подкинула в железную печурку по лени желтого кедрача и, запахнув плотнее горняцкую шинель, Подошла к маленькому окну с обледенелым треснутым стеклом. На желтом отвале пустой породы у покосившегося тепляка, где промывали золотоносные пески, откатчик опрокидывал вагонетку с промытой галькой. От нее шел холодный пар. За тепляком в заснеженном увале чернело отверстие штольни. В нем пропадали и вновь появлялись пустые, лязгавшие на рельсовых стыках вагонетки. Внимание Кати привлекла странная сцена. На санной дороге, столкнувшись мордами, стояли две лошади. Возницы ругались, потрясая друг перед другом длинными кнутами. Катя не заметила, как открылась дверь, и в конторку вошли курносый забойщик Вася Егоров и его черноглазый ученик Федот Ептешев. Вам что? Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Здравствуйте. И поля зеленые вышли в степи Донецкой. я спрашиваю, вам что? А, мы, собственно, зашли погреться перед сменой. Да, вот Вышел с тебе детская, парень молодой, Там он на, на шахте угольной у приметили. Вот рекомендую Федот. Может, не тот? Пожалуйста, присаживайтесь. Мерси. Девушки пригожие тихой песни встретили, И в собой направился парень. Ой, девушки ja тихой песни ja И в забой направился ja молодой. ja ja да? Не курите, ага. пожалуйста. Здесь ja ja ja Пардон, Пардон, пардон, ja <музы> Да, но должен вам заметить, что настоящий горняк табачного дыма не боится, а как? Не это? боится, нет, не боится. Да не работы жаркие, не на борьбу похожие. В жизни парня сделали поворот крутой, на работу славную. На дела хорошие Вышел в степь Донецкую Парень молодой На работу славную На дела хорошие Вышел в степь Донецкую Да, значит, приехали подмагнуть нам, золото добывать, а? Приехала. Это дело э слушай, Федот, форма-то вроде нашенская горнецкая, а ноготков таких крашеных в шахте не видал. Ты начальник? ты начальник? Что такое? Что <с doctor> ты пухтишь? У нас не министерство, начальника еще не в кабинете, а на стройке.